глава семь «Вос, я ждала вас раздался голос эн а вскоре показалась и она сама девушка была в строгой вариации формы убежища она улыбалась и приближалась к сергею что посетил комнату сокровищ хотя сейчас было бы уместнее называть ее офисом сокровищ спасите нас ты антиран я кушать хочу Работа по открытию наград тут же встала, и женщины начали жаловаться. Однако выглядели они намного лучше, чем в прошлое посещение Сергея. «Заткнулись и работать! Через двадцать минут перерыв!» Рявкнула Энн, и работницы тут же отвернулись и продолжили отточенными движениями открывать награды и оформлять их. Но при этом продолжили ворчать и проклинать начальницу, но тихо, чтобы та не слышала. Избаловала я их. Проворчала эна посмотрела на Сергея. «На этот раз у нас много интересного. Пройдемте!» Вскоре девушка привела босса в специальную комнату, отведенную под награды, с которыми мужчине стоит ознакомиться. Всего было открыто 662 508 белых, 38 929 зеленых, 4869 синих и 665 фиолетовых наград. Здесь были награды за остров, за медведей, за Тиллиан и за осколки. Из них 116 882 было пустых. Высокоуровневых было мало, потому убежище получило кучу хлама. «Система. Почему нельзя улучшить вещь первого уровня, превратив в вещь второго?» возмущался человек. «Потому что награду второго уровня гораздо сложнее получить, чем награду первого, как и третьего сложнее, чем второго. Это мировой баланс». «Вот не надо мне вешать лапшу на уши», – возразил босс. «Я час назад убивал красных зомби и получал зеленые с синими награды». «Этот факт является исключением и временным решением». а и снова не надо вводить меня в заблуждение» и это знаю, что никаких изменений выводиться не будет, по крайней мере не для Земли. Так что то, что можно получить белую и синюю награду практически с одинаковой сложностью – это факт. И все твои россказни про мировой баланс – это бред. Давай, может, мы просто объединим две вещи первого уровня и получим вещь второго? Система дала положительный ответ на запрос «Внесение правок будет стоить 40 миллионов монет». «Охренеть, у тебя аппетит!» – воскликнул мужчина и задумался. «Хорошо, я согласен». С болью в сердце ответил Сергей и тут же получил сообщение о снятии с баланса убежища крупной суммы. «Правки внесены». «И все? Инструкция? Что с чем и что в итоге получить?» Ворчал мужчина, но системный помощник так и не ответил, потому Сергей озадачил силы, велев оружейникам во всем разобраться, а пока они разбираются, продолжил изучение отчетов. Награды эльфии и комизуры уже внесены в общую систему, причем, судя по отчетам, ушастые являлись представителями высокотехнологичного народа. Оттого и их хрупкость. Однако синих и фиолетовых наград было очень мало. Поэтому Энн в своем отчете предполагала, что награду эльфиек изучены лишь наполовину. С Мизуру все было проще. По предположению Энн, что вместе с отделом культуры провела исследование истории мартышек, они жили в довольно отсталом в технологическом плане обществе. В чем-то вроде раннего средневековья. Энн не получила снаряжение Мизуру выше второго уровня. А то, что было, говорило о том, что они жили в больших городах и предпочитали легкую броню и ближний бой. Третьим новым народом, что был подключен к системе наград, оказался отси народу высоких, два с половиной метра ростом синекожих воинов. Их в убежище более четырех тысяч, потому они очень быстро добыли свою тысячу наград. Также полторы тысячи этих воинов проходят обучение, после чего присоединятся к армии. Энный отдел культуры также провели исследование и выяснили, что туатси ранее жили в обществе позднего средневековья. Их снаряжение заканчивалось на третьем уровне, либо совмещалось с уже существующим. Но и оставался шанс, что просто не повезло и ничего не попалось. Все же высокоуровневых наград мало. Далее в руки Сергея попался общий отчет. Всего было получено. Оружие. Первый уровень – 172514. Второй уровень – 67965. Третий уровень – 3339. Четвертый уровень – 330. Броня. Алимент. Первый уровень – 96335 второй уровень 37742. третий уровень 2463. тысячи четвертый уровень 183. снаряжение первый уровень 130008. второй уровень 51199. третий уровень 3261. тысячи четвертый уровень 244. навыки Обычные 2363, редкие 413, уникальные 30. Из интересующего Сергея снаряжения было получено одно развивающее зелье, пять осадных барьеров, два рецепта четвёртого и 42 третьего уровня. Также две единицы техники, одна из которых принадлежит эльфам. Последняя босс решила смотреть в первую очередь. Он переместился на испытательный полигон и нашел в гараже свою новую игрушку. После чего перед ним появилась шестиногая боевая машина серого цвета. Она была сравнительно небольшой, всего полтора метра в высоту и три в длину. Но машина находилась в лежачем состоянии, потому когда встанет на ноги, высота увеличится минимум на метр. Кабина пилота была узкой, немногим больше полуметра в ширину. Сергей едва смог там разместиться, но было крайне неудобно. «Система, дай мне информацию по машине», — приказал человек, вызывая системную информацию и поток данных, объясняющих, как пользоваться техникой. «Легкий МВД, тип 3, кузнечик, уровень 4». Вершина постапокалиптичных военных технологий. Этот легкий мобильный боевой доспех в третьем поколении создан по всем правилам выживания. Он быстр, ловок и имеет поражающую огневую мощь. Но главное, это огромная вариативность боевого снаряжения и улучшений. Встроенный интеллектуальный помощник взял на себя основные отвлекающие пилоты мелочи, а также обзавелся системой предупреждения опасности и экспериментальным режимом предсказания. Скрытые характеристики выявлены. Защита 47, максимальная скорость бега 100 км в час, высота прыжка 6 метров. Машина и правда оказалась очень мобильной. Для управления использовались педали и два манипулятора, очень похожих на джойстики для авиасимуляторов. На глаза надевалось что-то вроде очков, что являлось визором, выводящим на линзы дополненную реальность. Хоть МБД был мобильным и быстрым, но управлять им оказалось невероятно утомительно. Если дьявол был сродни второму телу, то эта машина сложнее реактивного истребителя, однако с активированными боевыми рефлексами Сергей более-менее наловчился. Вызвав одного из пилотов «Меха», они устроили спарринг, и «Мех» начисто проиграл в мобильности и скорости. Кузнечик уклонялся от всех атак, что прогнозировал и их, заходил меху в тыл и ударом ноги ронял того. При этом прыгучесть и возможность легко переносить центр тяжести позволяли машине легко уклоняться даже от пуль. Но у Сергея было слишком мало опыта в управлении для таких маневров, потому после спарринга на кузнечике осталось множество красных пятен от попавших в корпус шариков с краской. Впрочем, мех первого уровня был в еще более жалком состоянии. Его, можно сказать, полностью перекрасили в синий. Кузнечик имел множество модификаций и различного вооружения. Можно было установить электромагнитные пулеметы, артиллерийские пушки, даже ракетницы. Тяжелое оружие крепилось на кабину, а легкое вроде пулеметов спереди. «Босс, это было круто! Новая машина великолепная!» заявил пилот Меха, выбравшись наружу. «Но не для простых людей», — скривив разочарованную улыбку, ответил босс. Он передал машину Соломону и попросил протестировать. «Могут ли пилоты с симбионтами управлять ими, а также проверить эльфиик? Вдруг им будет легче с управлением?» Машина была хороша, но огорчала отсутствие энергобарьера и лучевого оружия. Без первого выживаемость сильно падает в сравнении с панцирем. Только вот кузнечик рассчитан на маневренный бой, где он сможет избегать повреждений благодаря своей скорости и мобильности. Но это невозможно в условиях многочасовых битв. Пилоты будут уставать, терять концентрацию, и машины начнут получать повреждения. А учитывая хрупкость корпуса, для пилота это будет смертельно. Однако эти мехи, судя по модификациям, идеально подходят для боя в городе. Кузнечики могли чуть ли не по зданиям карабкаться, а также у них были приспособления с трассами, с помощью которых они могли пародировать «Человека-паука». Вернувшись в комнату сокровищ, Сергей продолжил изучение снаряжения у ушастых, и он все сильнее убеждался в том, что они весьма технологичная раса. Впрочем, это было снаряжение третьего поколения, если точнее третьего уровня сложности мира, что было ранее ему неизвестно. Вполне возможно, что они тоже начинали с примитивного снаряжения. Снаряжение землян тоже улучшилось на порядок, но если взять, к примеру, броню первого уровня, у землян наконец-то появился шлем. Впрочем, у эльфафон тоже был, но со встроенной системой жизнеобеспечения. Она позволяла очищать воздух и в случае нужды регенерировать выдыхаемый кислород. Защита брони людей выросла до 10 единиц, у эльфов же она была 8 единиц. Однако комплект людей давал плюс 4 ко всем характеристикам, у эльфов имелось плюс 5. При этом броня людей была в три раза тяжелее. Комплект шестых представлял собой серый, прочный и на ощупь похожий на резину материал. При этом жизненно важные органы и часть конечностей были укреплены пластинами из этого же материала, но более жесткого. Соломон с Юбером уже испытали это снаряжение и рекомендовали к повсеместному применению, и Сергей был с ними согласен. К тому же сейчас у убежища 37 тысяч комплектов брони. Впрочем, возможно, все они будут пущены на модернизацию до второго и выше уровня. Цвет поменяет оружейники, потому как у военных в основном все снаряжение черное. В целом снаряжение у ушастых выглядело очень привлекательно. У землян же все было практичнее, потому немного угловатым и страшным, зато защита была выше. Броня второго уровня мало отличалась от первого, по крайней мере внешняя. Разве что стало немного плотнее и количество защитных элементов возросло. В отличие от брони землян, защита возросла лишь на единицу до двенадцати, а вот характеристики возрастали на десять, а не на восемь очков. Третий уровень отличался наличием систем физической поддержки, причем она существенно отличалась в зависимости от комплекта. Этот уровень, как и раньше, делился на комплекты стандартный, тяжелый и магический. Но добавился еще один вид – костюм пилота». Все комплекты были обеспечены системой жизнеобеспечения, простейшим ИИ-помощником, что помогал сновидениям и прочими полезными функциями. Но все же самое главное – это система улучшений. За монеты и манны можно было проводить те или иные модификации. В стандартном комплекте появился легкий экзоскелет, что снижал нагрузку на солдата. Защита возросла до 22, а бонус к характеристикам до 15. Тяжелый обзавелся мощным экзоскелетом, позволяющим хрупким эльфам носить массивное вооружение. Но главная особенность, что подметил Юбер в отчете N, это возможность установки наплечных орудийных систем, что в автоматическом режиме будут отстреливать нешибко бронированные цели. Защита увеличилась до 26, а бонус к характеристикам составлял плюс 10 ко всем и бонус комплекта плюс 10 к силе, выносливости и плюс 5 к живучести. А вот магическая броня у эльфов была паршивая, потому военными рекомендовалось использовать земную. Ее защита выросла до 18. Бонус ко всем характеристикам до плюс 10, а эффект комплекта давал дополнительных плюс 20 к магии. Также в броне был встроенный аккумулятор манны на 300 единиц и 8 разъемов под энергоядра, что будут очищаться от зомби-вируса. У людской брони тоже появилась система модификаций, и в магической броне они на голову превосходили эльфийские. Костюм пилота оказался самым легким. У него была ужасная защита, всего 10 единиц, плюс 8 ко всем характеристикам и 45 к ловкости. У костюма была система спасения, что поможет пилоту поврежденной машины выжить в течение некоторого времени. На четвертом уровне наконец-то появился магический комплект, причем как у людей, так и у ушастых. Однако использовать было решено людской. Каким бы хорошим ни был экзоскелет и повышение характеристик эльфийского снаряжения, это все перебивалось появлением персонального энергетического барьера, аналогом того, что есть у ликвидатора и тени, только слабее. Внешне пехотная броня стала слегка массивнее и выглядела более научно-фантастически. Легкие, в то же время прочные материалы, в нем было легко и удобно двигаться. Весила она всего 20 килограмм, но, учитывая прибавку ко всем характеристикам в 18 единиц, это не очень ощущалось. Броня имела серебристо-черный цвет, и почти все части тела были закрыты дополнительным слоем защиты. Шлем был монолитным, ни отверстия, ни глаз, ни дырок для дыхания. Однако системы брони обеспечивали великолепную видимость, из-за чего казалось, что шлема и вовсе нет. Внутренние системы обновились и могли похвастаться множеством новых и очень полезных функций. Благодаря системе модификации броню можно было превратить в тяжелую или легкую. Но самое интересное – это модули поддержки. Как, к примеру, система оперативной поддержки, что выглядела как огромный рюкзак. С ее помощью можно было сканировать поле боя, помечать всех врагов, улучшать систему наведения союзников, а также отдавать боевые рекомендации. Дабы, к примеру, в одного врага не целилось сразу 10 человек. Магический вариант давал защиту в 20 единиц, плюс 12 ко всем характеристикам и бонусом плюс 30 к магии. При этом имелся аккумулятор на 600 единиц, что можно было улучшить модификациями, а также имелась модификация на скорость восстановления манны. Но, по мнению Сергея, толку от нее было мало, все же в боевом костюме в реабилитационном центре не поотдыхаешь». Новая бижутерия не появилась, как и старая не улучшилась, что немного огорчало. Зато ассортимент устройств и оружия вырос многократно, чего только стоило оружие ближнего боя народа Туатсии. На третьем уровне сложности все их снаряжение приобрело магические свойства, что-то вроде пылающих мечей, копий, атака которых ускоряется ветром и прочее. Военные еще не определились с тем, что будет эффективно для армии, потому Сергей не сильно распылял внимание на него, сосредоточившись на дистанционном оружии. Луков у шастиков не было, но имелось большое разнообразие огнестрельного оружия, начиная с первого уровня, но на четвертом оружие людей доминировало. Из интересного на третьем уровне военные выделили. Тяжелая М-пушка В-3 Тяжелая электромагнитная пушка представляла собой стокилограммовую двухметровую бандуру, выглядящую как длинный треугольник, с массивным 60-килограммовым модулем, что крепился на спину тяжелого комплекта брони. Эта бандура стреляла металлическими снарядами размером с мандарины, при попадании могла взорвать танк. Однако у этого, без сомнения, мощного оружия был недостаток – скорострельность выстрела в минуту и огромный вес. Потому в него был встроен небольшой электромагнитный автомат, что позволяло отстреливаться от врагов, когда основное орудие на перезарядке. М-автомат В-6 Стандартный электромагнитный автомат, полуметровое и весьма массивное оружие, но весит всего 2 кг, обладает характеристиками, схожими с АП-4, но имеет более высокую бронебойность, в ущерб скорострельности. М-пистолет-пулемет В-11 Похожее на прямоугольник электромагнитное оружие. Стреляет маленькими пульками, имеет низкую пробивную способность, но хорош против толп обычных зомби. М-пулемет В-3. Мощный массивный электромагнитный пулемет. Соломон оставил самые восторженные отзывы. В битве за Тулузу они проявили себя великолепно, прошивая снарядами множество красных зараз. Выглядело оно, как длинный прямоугольник с девятью отверстиями, откуда и вылетают снаряды. Подобным оружием можно превратить в решетой мутанта третьего уровня. Снайперского оружия, к сожалению, не появилось. Однако земное ум оружия приобрело множество новых модификаций и модулей. Также имелось некое ракетное вооружение, но оно имело слишком низкую эффективность. Все же ракеты не зачаровать, даже с навыком стрелок. Как говорилось в одной рекламе, в богатстве выбора большая выгода. Размышлял Сергей на полигоне, тестируя гуру нового оружия. Он сравнивал оружие разных народов, но все же электромагнитное показало себя лучше всех. Крайне низкая отдача, высокая точность и убойная мощь. «Босс!» – раздался голос Соломона, и Сергей отложил новую версию аргонского дробовика третьего уровня. «Уже закончили?» – поинтересовался он. «Почти, потихоньку перебрасываем людей и технику. Сейчас Тулуза сдерживает нападающих с юга, а наши летуны зачищают красных от муравейников». — ответил директор департамента безопасности. — Понятно. Как остальные? — спросил босс, беря в руки шестнадцатизарядную ракетницу. Она впечатляла но лишь внешне. Москитно-ракетный рой дьявола был многократно мощнее и дешевле. Тару отправились на запад. Оттуда движется двухсоттысячная армия красных. Медведи вернулись домой. «Марсель прислали посланников к нашей базе севернее города», – отвечал Соломон, что также осматривал оружие. «И что, надея чем-то недовольна?» – усмехнулся Сергей. «Она ядом брызжет», – рассмеялся он. «Не страшно, зато...» «Босс, Сергей, опасность!» – раздался голос Алисы, что прервал Сергея. «Пространственный демон приближается...»